Глава двенадцатая. Конец Веракочи. В главе десятой мы поведали о том, что Тио-Уанака строился как порт на берегах озера Титикак, когда озеро было намного шире и на 30 метров глубже, чем сейчас. а назначение города наглядно свидетельствуют портовые сооружения, пирсы, дамбы и затопленные в пределах прежней береговой линии, доставленные из каменоломни, глыбы. Согласно оценкам профессора Познански, Теоанако активно использовался как порт примерно с 15-тысячного года до нашей эры, даты сооружения Каласасайи, и продолжал эксплуатироваться в этом качестве еще пять тысяч лет пока не изменилось его положение относительно берегов озера. В течение этой эпохи главная гавань города-порта находилась в нескольких сотнях метров к юго-западу от Кала-Сасайи, в месте, которое ныне известно как Пума-Пунку, ворота Пумы. Здесь раскопки Познански выявили два углубления дна, искусственного происхождения по обе стороны от настоящего пирса, величественного причала, где одновременно могли находиться под погрузкой и разгрузкой от своего тяжкого бремени сотни судов. Один из блоков, образовывавших пирс, до сих пор лежит на месте. Вес его приблизительно 440 тонн. Другие имеют вес от 100 до 150 тонн. Отчетливо видно, что многие из крупнейших монолитов соединялись друг с другом металлическими балками, по виду напоминавшими двутавровые. Насколько мне известно, во всей Южной Америке такая техника кладки обнаружена только в строительных конструкциях Теоанако кроме этого места пазы такой же формы мне довелось наблюдать только в развалинах острова Элефантин на ниле в верхнем египте. помимо всего прочего настраивает на размышление и знак креста на многих древних блоках. Он встречается неоднократно, особенно часто к северу от пумапунку. Этот символ имеет везде одинаковую форму. Двойное распятие, идеально сбалансированное и гармоничное, четко очерченное линиями, глубоко врезанными в твердый серый камень. Даже согласно ортодоксальной исторической хронологии, этим крестам не менее 1500 лет. Иными словами, они вырезаны здесь людьми, заведомо незнакомыми с христианством за целую тысячу лет до того, как на аль прибыли первые испанские миссионеры. Кстати, откуда у христиан появился крест? Думаю, что не только от формы конструкции, на которой был распят Иисус Христос. История его, возможно, гораздо старше. Разве древние египтяне не пользовались иероглифом, очень похожим на крест, для обозначения жизни, дыхание жизни, вечной жизни. Происходит ли этот знак из Египта, или его родословные тянется еще откуда-то, из еще более глубокой старины? С умятицей всех этих мыслей в голове. Я бродил вокруг Пума-Пунгху. Передо мной представали низкий пирамидальный холм, довольно солидного размера, заросший высокой травой, в плане прямоугольник длиной на сотню метров, многие десятки громоздких блоков, разбросанных вокруг как спички во время ужасающей природной катастрофы, которая, по мнению Познански, постигла Теоанако, В одиннадцатом тысячелетии до новой эры. Причиной этой катастрофы явились сейсмические сдвиги, которые привели к переполнению озера Титикака и вулканическим извержениям. Возможно также, что это временное повышение уровня озера было вызвано, по крайней мере, отчасти, прорывом плотин на расположенных севернее и на большей высоте водохранилище. При этом высвободилось большое количество воды, хлынувшей в сторону озера Титикака, разрушительным и неудержимым потоком. По мнению Познански, о том, что непосредственной причиной гибели Теоанака явилось наводнение, свидетельствует наличие представителей озерные флоры в наносах вместе со скелетами людей, погибших в катаклизме. Кроме того, в этом же наносном слое обнаружены кости рыб Орестиас из современного семейства Богас. Также было обнаружено, что фрагменты скелетов людей и животных лежат в хаотическом беспорядке, вместе с обработанными камнями орудиями инструментами и бесчисленным количеством других предметов видно что все это волокла ломала и свалива в кучу какая то сила любой кто взял бы на себя труд выкопать шурф метров два глубиной не смог бы отрицать что все эти кости керамику драгоценности орудий инструменты собрала и смешала разрушительная сила воды в сочетании с резкими движениями грунта. Слои наносов покрывают целые поля обломков строений, и озерный песок, смешанный с раковинами из титикаки, раздробленный полевой шпат и вулканический пепел, накопились в замкнутых пространствах, окруженных стенами. Можно не сомневаться, что причиной гибели Тиоанака была природная катастрофа, и, если прав познанский, она произошла более 12 тысяч лет назад. Позднее, когда вода отступила, культура Альтиплана не только не смогла вернуться на ранее достигнутый высокий уровень развития, но пришла в еще более глубокий упадок. Борьба и заброшенность Этот процесс был ускорен тем, что землетрясения, которые заставили озеро Титикака окружить Теоанака, явились только первый из многочисленных подвижек в этом районе. Первоначально они вызвали подъем уровня озера, выход его из берегов, а затем стали приводить к противоположному результату, постепенно сокращая глубину и площадь Титикаки. Шли годы, озеро продолжало высыхать дюйм за дюймом, безжалостно удаляя великий город от воды, которая играла такую большую роль в его экономической жизни. В то же время существует свидетельство того, что в районе Тео-Уанака климак стал более холодным и менее благоприятным для выращивания сельскохозяйственных культур, Так что в настоящее время здесь полностью не возревают ни кукуруза, ни даже картофель. Хотя нелегко сложить в одну цепь все разнообразные элементы сложной цепи событий, однако похоже, что за критическим периодом сейсмических возмущений, явившихся причиной временного затопления Теоанака, последовал период относительного спокойствия. Затем, медленно, но верно, климат стал ухудшаться и становиться более холодным. В конце концов, это привело к массовой эмиграции населения из Ант в места, где не нужно было так энергично бороться за существование. Судя по всему, высокоцивилизованные обитатели Теоанака, в местных преданиях называют людьми Веракочи, не отступили без борьбы. Существует доказательство того, что по всему Альтиплана проводились с большой изобретательностью и усердием высоконаучные сельскохозяйственные эксперименты, направленные на то, чтобы каким-то образом компенсировать ухудшение климата.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 Удовлетворительного объяснения того, каким путем шли разработчики этой технологии, нет, признается доцент антропологии Вашингтонского университета Дэвид Броумен. Подобным образом, в тот же самый период, некто еще не установленной наукой, далеко продвинулся в создании поднятых полей, на недавно обнажившихся от ушедшей воды озера землях результатом этого явились характерные чередующиеся полосы поднятия и опущение почвы только в 60 шестидесятых годах нашего столетия удалось понять назначение этих поднятых полос платформ и мелких каналов видимоые сегодня эти вару ваару как называют их местные индейцы, оказались частью агротехнического комплекса, созданного в доисторические времена, но превзошедшего современные системы землепользования. В последние годы некоторые из этих полей были культивированы совместными усилиями археологов и агрономов. Оказалось, что на этих экспериментальных участках Картофель дает втрое больший урожай, чем на наиболее продуктивных современных полях. Однажды во время необычно сильного заморозка холод почти не причинил вреда растениям на экспериментальных участках. На следующий год урожай на поднятых полосах не пострадал от жгучей засухи затем от наводнения, когда затопило соседние фермерские поля. это простая, но эффективная агротехническая система, изобретенная культурой такой древней, что никто даже не знает ее название, оказалась настолько успешной, что вызвала широкий интерес у правительства Боливии и у международных агентств по развитию и испытывается в настоящее время в других регионах мира. Искусственный язык Еще одно наследие Теоанака и Веракочи скрыто, возможно, в языке, на котором говорят местные индейцы Аймара, языке, который некоторые лингвисты считают древнейшим в мире. В 80-е годы Боливийский специалист по вычислительной технике Иван Гусман де Рохас случайно обнаружил, что аймарский язык не только очень древний, но и придуманный. Он сознательно и искусно сконструирован. С этой точки зрения наиболее примечателен синтаксис, который имеет настолько жесткую структуру и настолько однозначен,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 а с того переводится на другие языки. Не слишком ли простое совпадение, что на искусственном языке, синтаксис которого хорошо совместим с компьютером, говорят сегодня в окрестностях Теоанако? Может быть, аймарский язык является частью научного наследия, которое предания приписывают веракочим? Если так, то что еще есть в этом наследии? Какие еще фрагменты старой забытой мудрости разбросаны вокруг? Фрагменты, которые, возможно, внесли достойный вклад в богатство и разнообразие многих культур, возникших в этом регионе за 10 тысяч лет, предшествовавших конкисте? Может статься... Именно обладание частью этих фрагментов позволило начертать линии в Наска и помогло предшественникам инков совершить невозможное, возвести каменные стены в Мачу-Пикчу и Саксай-Уамани. Мексика У меня никак не выходили из головы люди Веракочи, которые как рассказывают многие легенды ушли шагая по водам тихого океана или чудесным образом передвигались по морю куда направились эти мореходы какова была их цель и из какой стати они предпринимали такие мучительные усилия чтобы стойко держаться за теооанака прежде чем признать поражение и переселиться оттуда Возможно, именно это место имело для них особую значимость. После нескольких недель работы в Альтиплана, сопряженной с постоянными поездками из ла в Теоанако и обратно, мне стало ясно, что ни руины древних цивилизаций, стоящих вне пределов нашего понимания, ни столичные библиотеки, не способны дать мне никаких новых ответов. Похоже, что боливийский след остыл. И только в трех тысячах километрах к северу, в Мексике, мне удалось нащупать его снова.